После такого шока Оуэн, естественно, неделю не выходил из дома. Отказывал во встрече даже друзьям, а все соболезнования принимал письменно или по телефону. Короче, держался, как и подобает в подобных случаях, строго официально. Журналисты приставали к нему с разными каверзными вопросами, касающимися убийства, спрашивали, что он думает об этом учителе танцев. Оуэн воздерживался от комментариев. У него не было причин подозревать жену в измене. Он никогда не встречал человека по имени Дуглас Фар, и о каком, собственно, скандале идет речь. Он уверен, что не было никакого скандала, а если этот Дуглас Фар и убил его жену, то наверняка действовал под влиянием эмоций. Таким образом, Оуэн создал себе положительный образ. Газетчики описывали его не иначе, как верного скорбящего мужа. Он вернулся из деловой поездки и обнаружил, что его жизнь, его дом, его счастье разрушил убийца. Кое-кто, правда, намекал, что после смерти Гарриет, сей невинный скорбящий муж, наследует огромное состояние. Но это было не важно в свете совершенно очевидных фактов. А факты таковы. Гарриет убили в ночь с субботы на воскресенье. В это время ее муж болтался где-то посреди Атлантики. Ну а учитель танцев, чей аморальный облик был не только хорошо известен окружающим, но и нашел отражение в полицейских отчетах, был последним человеком, который видел Гарриет в живых. Возможно, между любовниками возникла ссора, исход которой оказался трагическим. Все таблоиды выдвигали именно такую версию, и только Оуэн не говорил ни о каких версиях. С удивительным спокойствием он ожидал окончательного решения суда, которое и даст событиям справедливую оценку, правовую и человеческую. Прошло две недели со времени его возвращения из Парижа. В пятницу вечером Оуэн сидел один в большой гостиной расположенный на первом этаже особняка, и вдумчиво, подробно изучал лучшие образцы из огромной коллекции коньяков, принадлежавшей Гэррит. Во всем доме была необыкновенная тишина, такая приятная сладостная тишина, что ее можно было пить, как коньяк. Она благотворно действовала на нервы. И вдруг она взорвалась телефонным звонком, Оуэн поморщился, но все же взял трубку. Он услышал незнакомый женский голос. «Оуэн, это я, Шейла». «Прошу прощения», — не понял Оуэн. «Шейла, боже мой, я чувствую себя такой виноватой, что не позвонила до сих пор, но я только что обо всем узнала, честное слово». «Я открыла газету и, о ужас, представляю, в каком ты сейчас состоянии!» «Вы уверены, что набрали правильный номер?» «Это Оуэн Лейтон». «Кто такая Шейла?» «Разумеется, конечно, я уверена!» Она чуть не задохнулась от возмущения. Затем в голосе появились странные враждебные нотки. «Слушай, что ты собираешься делать?» Рядом с тобой кто-нибудь есть? Никого. Тогда что за спектакль ты мне устраиваешь? Слушай, говорю тебе серьезно. После такого морского романа я тебя не отпущу. И не пытайся сбежать, тебе это все равно не удастся. Я от тебя не отстану. Морской роман? Слушай, Оуэн, я хочу тебя видеть, и немедленно. Нам надо поговорить. Оуэн изумленно посмотрел на трубку. И вдруг ему пришла одна ужасная мысль. «Вы сказали, Шейла?» – переспросил он. «С империей? «Ну, конечно, с империей. Слушай, не пытайся мне впарить, что на тебя это так подействовало, что ты забыл про все остальное. Я понимаю, это, конечно, ужасно и тяжело, и все такое прочее, «Но из того, что ты говорил о твоей жене, сразу было ясно, что она для тебя просто пшик. Так что не пудри мне мозги». Он выругался замысловато и молча. Имя Робина стояло в ругательстве на почетном первом месте. «Я хочу тебя видеть», — повторила с нажимом Шейла. «И у меня мало времени. Как насчет сегодняшнего вечера?» «Нет», — сказал он быстро, — «это невозможно». Сегодня не получится. Слушай, если ты думаешь, что сможешь просто так от меня делаться... Я ничего такого не говорил. Я сказал, что сегодня вечером мы не встретимся. У меня дела. И очень важные. Тогда завтра, пораньше. Нет-нет, тоже нельзя. Слушай, Оуэн, я все равно от тебя теперь не отлипну. «После такой бурной недели, которую ты мне устроил на корабле, надеюсь, ты меня понимаешь?» «Я говорю тебе, это невозможно! Меня нет, я уезжаю! Совсем! Я уезжаю из этого города! Я не знаю, когда вернусь!» «Слушай!» Он бросил трубку, будто она обожгла ему руку. Подпрыгнув пару раз, трубка замерла. На этот раз Оуэн выругался громко полный голос. Затем он набрал номер Робина. «Ты идиот!» заорал Оуэн. «Ты проклятый чертов балбес!» «Оуэн?» «Да-да!» прорычал он. «Оуэн, ты знаешь, что мне сейчас звонила Шейла? Это имя тебе что-нибудь говорит?» Ответа не было, хотя в трубке послышался какой-то булькающий звук. Должно быть, это Робин просто закашлялся. «Ты почему притих?» — налегал Оуэн. «Кто такая эта Шейла?» «Оуэн, выслушай меня». «Ты должен был делать что?» «Ты должен был сидеть в своей каюте, как узник, не вылазить из нее, не покидать ее ни на секунду. Сколько еще женщин там перебывало?» А может, ты так же прогуливался по палубе, играл в бридж? А может, ты обедал за одним столиком с капитаном? Клянусь, что не было ничего подобного. Клянусь тебе. Я все сделал, как ты сказал. Можешь мне верить, Оуэн. Никто не видел моего лица ни разу. А Шейла? Что в таком случае видела она? Кроме нее никто. Честное слово, Оуэн. Я там чуть с ума не сошел в этой проклятой каюте. Все один и один. Решил выползти хоть на секунду, хотя бы ночью. Маленькая прогулка по палубе. И это называется маленькая прогулка? Там ты и подцепил эту шею? Оуэн, клянусь тебе, куда я дену твоей клятвой? Она разговаривала со мной в таком тоне, что ты можешь клясться чем угодно. Очень требовательная особа и, похоже, не может без меня жить. Сгорает от желания меня увидеть. Она прочитала об убийстве Гэррит и теперь будет требовать свою долю. Ты понимаешь, во что мы вляпались? Господи, Оуэн, мне и в голову не приходило. Ты понимаешь, что все это значит? И если она заявится сюда, то я пропал. Я сгорел, мне крышка». Один взгляд, и девица сразу поймет, что это не я был с ней на корабле. Об остальном догадаться будет несложно. Или ты думаешь иначе?» Робин заскулил от всех этих посыпавшихся вдруг на них несчастье. «Ты не можешь от нее как-нибудь избавиться. Да, только найти бы способ, особенно после того, как ты ее так обоял. А может, тебе уехать куда-нибудь? Ну...» «Ненадолго», — Оуэн помахал трубкой, как дубиной, а затем сказал. «Может быть, ты и прав. Может, это пока единственный ответ на все проблемы. Я мог бы пожить в Париже, ведь у меня там как-никак бизнес». «Не сердись, Оуэн. Я, конечно, виноват». «Ты виноват», — зарычал Оуэн и швырнул трубку. И ему оставалось только одно. Заказать билет на ближайший рейс?